Оба вскочили, склонившись перед дэлосским жрецом. «Вы даже забыли, что Никтурус уже отразился в воде реки». Бородатый, сразу утративший важность, пробормотал что-то в оправдание, но Делосец знаком остановил его. «Поэт всегда должен быть впереди, в этом его сущность». Если нечто еще могучее перезрело, омертвело, его надо разрушить, и поэт становится разрушителем, направляет сюда удара смеяния. Если что-то милое еще слабо, не окрепло или даже уничтожено, его надо создать вновь, влить в него силу. Тут поэт, мечтатель, восхвалитель и творец потому у него постоянно два лица. Еще лучше, если три, как у музы. Но горе ему и людям, если только одно. Тогда он сеятель вреда и отравы. «Осмелюсь возразить тебе, мудрец из Делоса», — бородатый поднял голову. «Почему ты говоришь только о поэте? Разве философы не в равной мере ответственны за свои слова?» Я не говорю о мере, которая равна для всех. Ты знаешь, насколько магия слова и звука сильнее тихого голоса софистов. Власть поэта над людьми гораздо больше от того и... Я понял, учитель, и опять склоняюсь перед твоей мудростью. Не трать больше слов. Нет, я вижу, ты еще не достиг всей глубокой Силы поэта, хотя и посвящен Пятью лепестками лотоса. Понятие стиха происходит От корня слова «борьба». Но поэт в своем другом обличии Еще непременно разделяет воюющих. Он примиритель, как велось из древли. «Почему так?» Бородатый смущенно растопырил пальцы, Выдавая этим жестом, что он — из метилены, и Делосец улыбнулся. «Тогда слушай и ты, тайс ибо это поможет тебе понять многое. После воцарения мужских богов, пришедших с севера вместе с ахейцами, донайцами и иолийцами, племенами, покорившими Пелазгов, народ моря, 15 веков назад, беспокойный сумоуверенный мужской дух заменил порядок и мир, свойственный женскому владычеству. Герои войны заменили великолепных владычиц любви и смерти. Жрецы объявили войну женскому началу. Но поэт служит великой богине, и поэтому является союзником женщины, которая, хотя и не поэт сама, но муза. Новые народы отделяют солнце от луны, мужского бога, от Анатхи и Штар, наделяя его полнейшим могуществом, считая началом и концом всего сущего. Ты только что говорил, Таис, и правильно, что боги старой религии становятся злыми демонами в новой. Я прибавлю еще, что богини, как и владычицы злых чар, все больше оттесняются прочь. Это происходит и на Востоке, и на Западе, и в Элладе. Вместе с богинями уходит поэзия, уменьшается число и сила поэтов. Я предчувствую беды от этого далеко в будущем.